Интермедиа вторая. Оборванная нить. Утро пахло цветущими яблонями, свежестью ночного дождя и еще чем-то таким, чем может пахнуть только утро середины весны, когда тебе 10 лет, и ты счастлив. А Фрей была счастлива, практически демонстративно, даже несмотря на весьма бесившую ее компанию. А я говорил, что видел разлом. Голос, по мнению Фрей, слишком высокий для мальчишеского, раздавался где-то у нее над ухом, раздражая, как комариный писк. «А я говорила, что не верю тебе», — возразила она, с очень усталым видом потирая виски. Она не знала, чем это могло помочь, но так часто делали ее мама и тетя, и вид у них при этом был крайне серьезный и утомленный. Одно это движение говорило «Я занятой человек и не имею ни малейшего желания тебя слушать». Но собеседник Фрей к несчастью языка жестов не понимал. «Так сама иди и посмотри, если не веришь», Мальчишка даже ногой топнул от избытка чувств. От одного этого движения его темные курчавые волосы качнулись и упали ему на лицо, почти полностью закрыв глаза. Фрея усмехнулась. Ульвин всегда напоминал ей барашка, хотя его имя, кажется, переводилось как «волк». «Не на что там смотреть», — встряла в разговор Лейси, сидевшая рядом с Фреей под яблоней. Розовые лепестки усыпали ее нежно-голубую юбку. И она попыталась отпихнуть надоедливого Ульвина, не стряхнув при этом их. Вышло так себе. Да вы просто трусите! выкрикнул кто-то из мальчишек, стайка которых окружила яблоню. А вот Ульф не побоялся. Вот именно! кивнул Ульвин, явно довольный похвалой от кого-то из своих подпевал. Вы просто боитесь того, что у нас тоже появляются разломы, а я просидел около него целый час. Сначала ты говорил, что просто видел его. Напомнила Лейси, подозрительно сощурив глаза и аккуратно поправив волосы. В них тоже застряли лепестки яблонь. И Лэйси явно нравилось, как они смотрятся на фоне ее каштановых кудрей. «Одно другому не мешает», — горячо возразил Ульвин, снова зачем-то топнув ногой. «И ты тащился с другого края города, чтобы об этом рассказать?» На лице Лейси появилась хитренькая улыбка. «Надеялся Фрейю этим поразить?» «Вовсе нет». Лицо Ульвина вспыхнуло, а сам он попятился назад. Фрейба рассмеялась так же, как сделала это Лейси, но она думала совсем о другом. Разлом. Мама и тетя говорили о них. Часто. Много. Но только когда думали, что Фрей не слышит. Но, приложив ухо к деревянной стене своей комнаты, она могла слышать весь дом сразу. Каждую его комнату. Об этой своей способности она пока никому не рассказывала. Ведь только благодаря ей можно было узнать то, что знать не следовало. Мама и тетя говорили, что разломов становится все больше, что они делаются все глубже, и их все сложнее закрывать. Они говорили, что разломы отравляют землю вокруг, превращают животных в ужасных тварей, Они так давно в них начали пропадать люди. Говорили, что они будто бы сами прыгали в бездну, добровольно, и не всех потом получалось вытащить. Сама Фрея видела разлом лишь раз, мельком. Небольшая узкая трещина в земле с сочащимся из нее туманом. «Совсем как царапина», — подумала она тогда. «И я просто хотел сказать, что все девчонки трусихи и никогда не осмелятся даже подойти к разлому, не то что просидеть около него целый час». Ульвин скрестил руки на груди и отвернулся, демонстративно задрав нос. Но одно лишь слово Фрей заставило его повернуться обратно. «Веди коротко сказала она, поднимаясь с мягкой травы. «Куда?» — глупо переспросил он. «Нет», — подумала Фрея, — «он не барашек, он настоящий баран». «К разлому!» Ульвин несколько раз моргнул, глядя на Фрею совершенно потерянно, но его сомнения длились от силы пару мгновений. После он напустил на себя бесстрашный вид и зашагал по дороге в нужную сторону. «Все равно ты и пяти минут рядом с разломом не просидишь», — самодовольно заявил он. «Я не собираюсь рядом с ним сидеть, я подойду и брошу в него что-нибудь», ответила Фрея, состроив еще более самодовольное выражение лица. «Да ты с ума сошла!» Лейси вскочила с травы одним резким рывком. Все оберегаемые ею лепестки разлетелись в разные стороны розовыми искрами. «Ты точно с ума сошла! Ну зачем тебе это? Нас же накажут!» зашептал Райн, хватаясь за рука в платье Фрик. Парадная одежда и без того была неудобной. Рукава доставали до самого пола, и фрик вечно наступала то на них, то на пышный подол. А тут еще и Райн вцепился намертво и не отпустит ведь, пока с ним не договоришься. А договориться с Райном, когда он уперся, большое дело. Более упрямых одиннадцатилеток фрик еще не встречала. И аргумент «я старше, поэтому слушайся» не действовал. Может из-за того, что разница была всего год. Не узнают. «Не накажут», — ответила Фрик таким же шепотом, сама не понимая зачем. «А вот если ты мне платье порвешь, то точно и узнают, и накажут, причем только тебя». Последняя фраза все же заставила Райна ослабить хватку и неохотно поплестись вслед за Фрик, все еще сжимая край ее рукава, словно он боялся потеряться. Хотя потеряться в библиотеке Сторградского замка действительно было несложно, особенно Райну который, зазевавшись на что-то, мог совершенно забыть, где находится. «Ты только под ноги смотри, пожалуйста», — вздохнула Фрик, когда Райн споткнулся на лестнице уже раз в третий. И все потому, что, поднимаясь, рассматривал стеклянный купол потолка. Трудно было сказать, услышал он ее или нет, но лестница, к счастью, кончилась раньше, чем Райн успел расшибить себе нос. «Зачем ты вообще за мной идешь, если не хочешь и боишься?» Фриг дернула за рукав, поторапливая Райна, который застыл, разглядывая что-то на одной из книжных полок. «Я не говорил, что не хочу и боюсь», — ответил он своим ровным, будто немного сонным голосом. «Я сказал, что нас накажут и что не понимаю, зачем тебе это. Но мне нравится за тобой наблюдать». Фриг снова тяжело вздохнула. Все-таки она решительно не понимала, что происходит у него в голове, да и никто другой, кажется, тоже. Может, это из-за того, что его бабушка была сильфом? «Зачем мне это?» «Ну...» — протянула Фрик. «А тебе разве не интересно, что за той дверью?» Учитель Фуэй сказал, что ничего. Райн свернул не в тот коридор, и Фрик снова пришлось подтянуть его к себе за рукав. «Ты что ли не знаешь?» Она очень серьезно посмотрела Райну в лицо и, только убедившись, что он ее слушает, продолжила. «Если взрослые говорят ничего...» Значит, там что-то очень интересное и возможно даже опасное. В лице Райна не изменилось ровным счетом ничего. Он все так же продолжал смотреть на Фриг огромными серо-синими глазами, но Фриг ощутила, как интерес вспыхивает в его сознании теплым, ярким огоньком. Удовлетворившись этим, она кивнула и потащила его дальше, остановившись только тогда, когда они дошли до двери. Дверь являлась одной из главных тайн Сторградского замка, которых и без нее было предостаточно. И хоть учитель и твердил всем, что за дверью ничего нет, ему мало кто верил. Потому что за такой дверью, без замка и ручки, зато с барьером и печатью, не может совершенно ничего не быть. «И что ты собираешься с ней делать?» — спросил Райан, усаживаясь прямо на пол, прислонившись спиной к ближайшему шкафу. Он явно ждал некоего представления. «Что ж, он его получит». Фрик, жестом фокусника, извлекла из разреза второго рукава скомканный листок бумаги. Но все ее старания пропали даром, потому что Райан вновь на что-то отвлекся. «Это...» — Фрик, не дождавшись вопроса, помахала у Райана перед лицом бумажкой. «Заклинание, высасывающее энергию. Я прочитаю его, заберу энергию у барьера, он разрушится и дверь откроется». Удивление Райна едва ощутимо коснулось сознания Фрик но на его лице вновь ничего не отразилось. Интересно, понимали ли Райна люди с более слабой ментальной чувствительностью, чем у Фрик? Судя по тому, как сторонились его дети большинства других придворных, нет. «Мог бы как-то выразить свое удивление», — фыркнула Фрик. «Между прочим, я очень рисковала, доставая это заклинание». «Прости, я все время забываю об этом». Теперь на лице Райна отразилось что-то похожее на сожаление. Но эмоция все равно выглядела не совсем естественно, словно он только воспроизводил по памяти то, что видел у других. Фрик отмахнулась, показывая, что в сущности это не так уж и важно, и принялась аккуратно расправлять измятый листок. — Ты его украла, да? — вопрос Райна заставил ее вздрогнуть. — Я его позаимствовала. — Так говорят, когда украли, но не хотят признаваться. — Так говорят, когда взяли без спроса, но потом обязательно вернут, — шикнула на него Фрик. Заклинание было длинное и сложное, так что Фрик несколько раз прочитала его про себя от начала и до конца, и только потом принялась произносить вслух, медленно, почти напевно. Когда вокруг Фрик начал клубиться темно-серый туман, Райан опасливо отполз от него подальше. Волны его тревоги, почти страха, накатывали на сознание Фрик, но она отмахнулась от них. Туман медленно пополз к двери, почти коснулся ее. Еще чуть-чуть, и Фрик будет первый, кто откроет заветную дверь. Вот учитель удивиться Была ее последняя мысль до того, как что-то с оглушительным звоном взорвалось. Не то чтобы Фрея было совсем не страшно, но она старалась этого не показывать. Как смел какой-то глупый мальчишка обвинить ее в трусости и наговорить по дороге еще кучу всяких обидных слов. После этого Фрея просто обязана была показать, что она гораздо смелее его. Они шли довольно долго. Разлом возник на другом конце города, в рощице, совсем недалеко от окраинных домов. Даже странно, что его никто не заметил. «Еще не поздно передумать», — повторил Ульвин уже, наверное, раз в четвертый. Голос его при этом подрагивал все отчетливее по мере приближения к разлому. Но Фрей даже не утруждала себя ответом на эти слова. Она вспоминала все, что знала о разломах из подслушанных бесед матери и тети, Они говорили, что сила разлома зачастую зависит от его размера. Когда разлом маленький, то провалившийся в него человек может даже самостоятельно выбраться, если не будет паниковать. Фрея мысленно усмехнулась. У нее бы точно получилось, потому что она не паникует. Вообще никогда. А вот о Лейсе этого было сказать нельзя. Полдороги она пыталась отговорить Фрею от ее затеи, а потом куда-то убежала. Испугалась, наверное. Но ничего, у Фрея и без нее будет достаточно свидетелей. «Вот и он», — сказал Ульвин, махнув рукой на разлом, когда они наконец дошли. «Я вижу, Ульф», — снисходительно усмехнулась Фрея. И кто-то из толпы мальчишек засмеялся вместе с ней. Ульвин мог думать что угодно, но Фрею мальчишки уважали больше. Уважали, а некоторые еще и побаивались. Подойдя к разлому поближе, она окинула его критичным взглядом. Он показался ей маленьким. Узкая трещина в земле, едва ли длиннее ее собственного роста, да и не широкая совсем. Туман оттуда вытекал медленно, словно бы неохотно. Бледно-бледно-серый он больше походил на пар от закипевшего чайника. «Страшный, да?» — не унимался Ульвин. «А я рядом с ним. Час просидел, помню», — отмахнулась Фрея. А потом подобрала камень, лежащий поблизости, и зашвырнула его в разлом. Мальчишки восторженно проследили за той дугой, что описал камень, и дружно ахнули, когда он исчез в туманной трещине. «Да он крохотный совсем, нечего тут бояться», сказала Фрея с видом знатока и подошла ближе. Мальчишки сначала двинулись за ней, но вскоре отстали. Фрейс сделалась совсем не страшно. На контрасте с яркими весенними красками, с этими цветущими яблонями, роняющими свои лепестки, качающими головками-васильками, с солнцем, заливающим всю поляну, Разлом казался ненастоящим, как случайный мазок грязной кистью по акварельной картинке. Остановившись почти на самом краю, Фрея вгляделась внутрь. Ей показалось, что она видит дно. Все еще было совсем не страшно. Может быть, только совсем чуть-чуть. Она протянула руку и зачерпнула пригоршню тумана. Он обвился вокруг ее пальцев и стек по руке на землю. Мальчишки за ее спиной затаили дыхание. «Слушай, давай пойдем уже». Попросил Ульвин почти жалобно, но Фрея качнула головой. Разлом ведь совсем маленький, к тому же она видела дно. «Я спущусь в него», — уверенно сказала она и присела на траву, готовясь спустить ногу в мягкий серый дым. «Подожди, не надо, ладно?» — сбивчиво заговорил Ульвин, опасливо приближаясь к ней. «Ты победила, ты храбрее, я признаю, слышишь?» Но Фрея не слышала. Туман, извиваясь, обволакивал ее ноги. «Фрея, не надо!» Ей все еще было не страшно? Она подалась вперед, склоняясь над разломом. Дна было больше не видно. «Фрея!» Знакомая магия мягко обвелась вокруг нее и рывком дернула назад. Она врезалась в кого-то, чьи-то руки обхватили ее, и не удержав равновесия, они вместе повалились вниз. Спустя много лет Фрея будет отчетливо помнить этот момент, Почему-то именно он врежется в память особенно ярко. Чисто синее небо над головой, окаймленное кронами нежно-розовых яблонь. Запах душистой травы. Руки матери, крепко прижимающие Фрею к себе. И ее голос, взволнованный, дрожащий. «Боги, боги, я запру тебя дома, повешу на тебя следящее заклятие. Я... Как же я испугалась!» Тогда Фрея с трудом понимала, что все уже хорошо, что она в безопасности. Ей вдруг сделалось очень страшно. Мама встала, подняв и фрею, которую не держали собственные ноги, и кинула грозный взгляд на мальчишек, все еще жавшихся поодаль. «Простите, госпожа Сальвия!» — тихо пробормотал Ульвин. «Мы просто... А ну, брысь отсюда! И чтобы духу вашего больше у разлома не было!» — сказала мама не то чтобы зло, но очень серьезно. И мальчишек как ветром сдуло потому что фрей и Ульвин могли думать что угодно, но с Альви мальчишки уважали куда больше любого другого человека в городе. «Сейчас-то ты чего плачешь?» Мама опустилась перед фрей на колени и стерла слезы широким рукавом рубашки. «Болит где-то?» фрей помотала головой и коротко всхлипнула. «Она никогда больше не подойдет к разлому. Никогда-никогда. И уж тем более не полезет внутрь. «Как ты узнала, где я?» спросила Фрея, держась за мамину теплую руку по пути к дому. Лейси прибежала в лечебницу и все рассказала, ответила мама. Радует, что хоть у одной из вас здравомыслие больше, чем отваги. А вот если бы они уже могли пользоваться серебряной нитью и бежать никуда бы не пришлось. Но, как объясняла мама, нить берет немного твоей энергии, чтобы работать, а у детей она слишком нестабильная, так что придется чуть-чуть подождать. Я больше не буду с чувством пообещала Фрея, заглядывая маме в глаза. Изумрудные, с яркими, светло-зелеными прожилками, они насмешливо улыбались. «Конечно, не будешь. Повторять одну и ту же выходку дважды совсем не твой стиль». «И ты меня не накажешь?» — просияла Фрея. Тогда мама наклонилась и легонько щелкнула ее по покрасневшему носу. «О, мое милое несносное дитя, конечно же, я тебя накажу». «А то мне кажется, что Уртика не зря говорит, что я тебя совсем разбаловала». Первое, что увидела Фриг, как только пришла в себя, — глаза матери. Два огненно-красных рубина полыхали от гнева, почти жгли. Леди Хел наклонилась и грубым рывком поставила дочь на ноги. Губы Леди были поджаты, словно она с трудом сдерживала все то, что хочет сказать. Но Фриг знала, терпеть она будет недолго». В ее собственном сознании все до сих пор плыло. Волна энергии, хлынувшая на нее от барьера, защищающего дверь, улеглась, скрылась, не оставив и следа. Только Фриг все еще качала, как после шторма. «Сбежала с приема», — голос матери походил на угрожающее шипение змеи, и еще и снова пыталась открыть дверь. «Что я тебе говорила по поводу нее?» «Даже близко не подходить», — виновато выдавила Фриг глядя вниз на жемчужно-розовый подол материнского платья. Фрик уже несколько раз пробовала сломать барьеры, открыть дверь, но ее попытки так и не увенчались успехом. Этот раз тоже не стал исключением. «Значит, так ты меня слушаешься!» Истеричные нотки вспыхнули яркими искрами, которые вот-вот грозили перерасти в пожар. «Я больше не буду!» Фрик опустила голову еще ниже. Теперь она боялась смотреть даже на подол. Конечно, ты больше не будешь. Тон матери стал спокойнее. Сердце Фрик пропустило удар. Затишье перед бурей. Не будешь, потому что я запрещаю тебе ходить в библиотеку. Но мама... Фрик в порыве отчаяния и обиды подняла на нее взгляд. Это же всего лишь... Молчать! Глаза матери полыхнули так ярко, что Фрик отшатнулась. Гнев леди жег огнем. А страх Райна, все еще стоявшего водоль Мешался с собственным страхом, заставляя сердце биться быстро и неровно. Фрик снова принялась рассматривать пол. «Ты будешь наказана на всю оставшуюся жизнь. И твои занятия магией я ограничу», — продолжила леди все тем же пугающим тоном. «Может, хоть это поучит тебя послушанию». «Не будь так строга к ней, Хел. Голос леди Асты походил на журчание ручейка, слишком тихий и мирный для этой обстановки. Это же действительно всего лишь дверь. К тому же ничего страшного не случилось. Ты уверена, Аста? Фрик показалось, что в комнате стало ощутимо холоднее. Это умение матери обжигать то огнем, то льдом всегда поражало. Посмотри, что ты натворила. Вздрогнув от неожиданного приказа, Фрик тут же повиновалась. Но стоило ей поднять голову, как она захотела вновь уставиться себе под ноги потому что ущерб от ее выходки был куда масштабнее, чем она думала. По полу были разбросаны книги, много книг. Они выпали из шкафов, которые, подчиняясь ударной волне, завалились назад и повлекли за собой стоящий следующим ряд, а потом еще один и еще. Кажется, до конца не очнувшись, Фрик слышала оглушительный грохот. Она очень надеялась, что самый последний ряд шкафов просто рухнул на пол, Они на нижние этажи перевалившись через перила. Хорошо, хоть Райну не досталось. Побитым он не выглядел, а вот испуганным да. С ее матерью кто угодно научится проявлять эмоции. Ты думаешь, подобное может остаться безнаказанным? Неясно было, к кому Леди Хелл обращается, то ли к Леди Асти, то ли к самой Фриг. Она сделала это, потому что я попросил. Голос Райна ощутимо дрогнул. «Благородно с твоей стороны вступаться за мою дочь». Когда взгляд леди Хелл обратился к нему, Райан попятился, вцепившись в подол материнского платья. Леди Аста успокаивающе погладила его по волосам. «Но если она готова совершать подобное, ослушавшись меня только потому, что кто-то ее попросил, это еще хуже». Чувство вины, исходившее от Райана, было таким сильным, что у Фрик болезненно сжалось сердце. Но она лишь качнула головой, показывая, что не злится. У ее матери был особый талант обращать все слова против говорящего. «Может, я уберу здесь все, и это немного уменьшит мое наказание?» Фрик осторожно попробовал вымолить прощение, хотя опыт подсказывал. Сейчас не лучшее время. Но она очень надеялась на поддержку леди Асты и незамедлительно получила ее. «Вот именно. Пусть дети сами исправят то, что натворили. Это послужит им хорошим уроком». Кивнула леди Аста, и водопад ее золотых волос качнулся в такт этому движению. «Этим есть кому заняться!» Леди Хелл обвела пространство вокруг рассеянным взглядом, будто только сейчас заметила, что здесь нет кого-то важного. «Какими лихими тропами носит Фея, когда он должен следить за библиотекой?» «Я здесь, миледи, и позвольте напомнить, что лихими тропами меня носит исключительно по вашему поручению». Фэй вышагнул из пустоты мягкой, неслышной поступью. Фрик ожидала, что он скажет хоть что-то по поводу того беспорядка, что она устроила, но тот лишь окинул библиотеку усталым взглядом и тут же перевел его обратно на Леди Хелл. Как вы и просили, я лично убедился в подлинности этого предмета. Он протянул Леди сверток из простой бумаги, перевязанной обыкновенной бечевкой, концы которой почему-то скрепляла сургучная печать с мощным защитным заклинанием. Фрик только мельком успела глянуть на нее магическим зрением, но даже такого беглого взгляда хватило, чтобы любопытство вспыхнуло вновь. Что может быть настолько важным, чтобы мать оторвала учителя Фея от работы и заставила стать посыльным? Леди Хел задумчиво покрутила в руках сверток, вгляделась в печать и явно что-то хотела спросить у Фэя, но передумала. «Благодарю вас», — сказала она вместо этого и собиралась было уйти, — но тут ей на глаза не кстати попалась Фрик. «Ах да, эта юная леди учинила здесь разгром, поэтому она наказана, и я лишаю ее права впредь посещать библиотеку». Взгляд матери снова обжег Фрик, и она поспешила спрятать глаза, начав пристально рассматривать ножку одного из упавших шкафов. «Позвольте напомнить миледи, леди, что библиотека, хоть и находится в Сторградском замке», «Является местом общественного пользования и открыто для всех жителей и гостей Сторграда, и запретить ее посещение имею право лишь я. А я не вижу в детской шалости достаточно веского повода для столь серьезного запрета». Фэй говорил спокойно и почтительно, но Фрик все равно чувствовала, как мать уступает его воле. На него она никогда не бросала гневных взглядов и не повышала голоса. Но все же леди хелл ни разу не сдалась без боя. «А как же этот беспорядок?» «Какой беспорядок, миледи?» Одно быстрое, но изящное движение руки, и шкафы вновь встали ровными рядами, а книги принялись в миг занимать свои места, словно птицы, возвращающиеся в гнезда. Губы матери нервно дрогнули. «Но она...» «Леди Хелл!» Фэй сказал это все тем же ровным голосом, но было в нем что-то такое, что заставило леди замолчать и даже встать ровнее, словно ученица перед учителем. За дверью ничего нет. Леди Хелл тряхнула головой так, что подвески на ее диадеме нервно звякнули. «Вы ее балуете!» Фрик ощутила новый взгляд, похожий на укол шпилькой. «Вы слишком много ей запрещаете!» «Вы слишком много ей позволяете!» На этом леди Хелл развернулась и направилась к лестнице, не удостоив дочь больше ни словом, ни взглядом. «И что на нее нашло?» Спросила леди Аста, как только стук каблуков матери стих. «Леди Хел боится двери», — ответил Фэй, все еще глядя ей вслед. «Точнее того, что за ней. Возможно, она чувствует что-то, чего не чувствую я. Все-таки она родственница Андрейст, а некоторые вещи она ощущала лучше меня». Они еще о чем-то говорили, но Фрик их не слушала. Ее мать умела обжигать словами и взглядами, но ее молчание било наотмашь точно пощечина. Фрик прикусила губу, потерла глаза. Попробовала задержать дыхание, но жалобный всхлип все же вырвался у нее из груди. А за ним еще один и еще. Фея опустился рядом с ней на одно колено, и Фрика уткнулась лицом в его рубашку, все так же продолжая всхлипывать. «Мама меня совсем не любит», — выдохнула она в перерыве между двумя душащими ее всхлипами. Она просто испугалась. Рука Фея опустилась ей на голову и нежно провела по волосам. «Не стоит баловаться с такими заклинаниями». Да и всерьез их тоже использовать не стоит. Он нагнулся и подобрал бумажку с заклинанием, валявшуюся на полу. Тень беспокойства легла на его лицо. Где-то это взяла. Фрик помедлила. Не то, чтобы она не доверяла леди Асте, но ей не хотелось, чтобы она знала. Словно поняв это, леди Аста взяла за руку Райна, от которого все еще волнами исходило беспокойство, и повела его к лестнице. Лишь когда они отошли, Фрик прошептала «тихо-тихо», так, чтобы слышал только Фэй. «Я скажу, но при условии, если вы расскажете, что было в том свертке». Фрик всхлипнула последний раз и вытерла слезы рукавом. «Юная леди хочет произвести обмен информацией?» Фэй усмехнулся, и его глаза заблестели, как речная вода на солнце. «Что ж, это не секрет. Леди Хэл попросила меня убедиться в подлинности мощного оберега, который собиралась купить». «И зачем это ей?» – подумала Фрик. Впрочем, мать любила окружать себя редкими предметами, даже если они были ей не слишком нужны. Я нашла заклинание среди маминых записей. Волны вереска качались в такт ее дыханию. Фрей лежала, закрыв глаза, под тревожно-пасмурным небом и слушала шелест ветра. Она чувствовала, как он касается каждой травинки, каждого стебля. Она ощущала, как деревья тянут ветви к небу, подставляя листья под дождь, который вот-вот должен пролиться. Она ждала его так же, как ждали цветы и травы, деревья и кустарники. Она была частью этой поляны, частью леса, что начинался за ней. Можно было тянуться и дальше, скользить меж стволов и стеблей, туда, где, раскинув могучие ветви, стояло древо, листья которого сотканы были из чистого света. Но Фрея всегда замирала, когда до него оставалась от силы пара вздохов, пара ударов сердца, боялась обжечься. Сегодня, в свой 14-й день рождения, Фрея пообещала себе, что наконец-то пересилит этот страх. Она уже почти ощущала теплое касание светлой энергии на своей коже, но в последний момент отстранилась. Резко сев, она огляделась. Что-то было не так. Вереск все так же качался пурпурно-лиловым морем. Потоки ветра трепали косу Фрей, раздували рубашку. Эти же потоки гнали с запада тяжелые серые тучи. Где-то вдали уже слышались раскаты грома. Нужно было спешить домой. Мама не обрадуется, если она снова вымокнет и простынет. Но дело было все-таки не в грозе. Совсем не в грозе. Фрей встала и огляделась, прислушалась к ощущениям. Ей казалось, что там, в самом начале рощи, в тени деревьев кто-то стоял. «Ульвин, если это ты, то лучше сразу выходи!» — крикнула Фрея, не особо надеясь на удачу. «Нет, это точно был не Ульвин. Его шаги она бы узнала. Шаги этого, совершенно незнакомого ей человека, а человека ли, были легки, словно он ступал крадучись, и то ощущение, что исходило от него, совсем не нравилось Фрея. «Я знаю, что здесь кто-то есть, хватит прятаться!» Ветер усиливался. Вдали уже слышался еще тихий рокот грозы. «Выходите, иначе я...» «Иначе ты что?» Тревожно зашуршали листья и травы. Резким ударом в грудь ветер заставил фрейю сделать несколько шагов назад, в сторону дома. «Развернись и беги!» — билась в голове одна мысль, сотни раз повторяясь в окружавшем фрейю шелесте. Но она боялась обернуться, боялась удара в спину, боялась, что если она бросится бежать... Это существо, вдруг моркетская тварь, кинется за ней. Она боялась даже призвать серебряную нить. Иногда твари могут бросаться даже на такой слабый проблеск магии. Мама как-то сказала ей, «Ты должна уметь защитить себя, если однажды попадешь в беду, а меня не будет рядом». После этого она начала учить Фрею боевой магии. И хоть мама куда лучше умела лечить, чем калечить, в любой уличной драке с тех пор Фрей не было равных. Но это другое. Совсем-совсем другое. фрейя казалось, что она в первый раз встретилась с тем, кто всерьез хочет ее убить. Как можно ярче и четче визуализируя в голове заклинание, Фрея осторожно попятилась. Частью своего сознания она блуждала меж трав, подбираясь все ближе и ближе к тому месту, где, казалось, затаился враг. Ветер почти сбивал ее с ног, а воздух стал тяжелым, словно наполнился ее страхом и предчувствием скорой беды фрей задержала дыхание и выпустила заклинание самое сильное из тех что могла сотворить она устремилась к незримому врагу расчертив воздух зеленой вспышкой и вспыхнула с напом искр беги громыхнула над ней и она сорвалась с места дождь нагнал ее на втором шаге окатил ледяной волной сбив дыхание фрей показалось что чья то рука стиснула ее плечо она испуганно обернулась никого Лишь неясная размытая тень у деревьев. С новым приливом силы Фрея бросилась вперед. Но нога запнулась о какую-то ветку, заскользила на мокрой земле. Чужое заклятие настигло ее в тот момент, когда она пыталась удержать равновесие. И Фрея, подстреленной птицей, упала в вереск. «Не сутультесь, миледи, опустите плечи, а подбородок поднимите чуть выше». «Нет-нет, все не то, вы совсем не попадаете в ритм», — передразнила Фрик своего учителя по танцам. «Зато в движущиеся цели заклинаниями я отлично попадаю с нескольких метров». «Бесспорно, миледи, если бы в партнеров по танцам можно было стрелять, ваши занятия проходили бы куда веселее». Фэй был единственным в замке, кто позволял себе посмеиваться над дочерью великого лорда. И это была одна из тех вещей, за которые Фрик его ценила. Но сейчас в ответ на замечание лишь фыркнула. Фыркать леди, кстати, не полагалось. Передразнивать тем более. «К чему это, миледи? Вы знаете, меня почти 16 лет. Зовите меня по имени. Я терпеть не могу формальности». Идя по широкому коридору, фрик вытаскивала шпильки из волос, едва сдерживаясь, чтобы не бросать их прямо на пол. От шишки, в которую стянули ее волосы, чтобы не мешали танцевать, здорово болела голова. «Формальности — это то, на чем держится весь Сторградский двор, и нужно уметь им соответствовать, пока вы не завоюете себе право послать их в глубины Моркета без особого ущерба для репутации», — сказал Фэй, ловким движением вытащив ту шпильку, которую Фрик все никак не могла достать. «И как же завоевать себе это право?» Глаза Фрик хитро сощурились, и она с любопытством посмотрела на учителя. «Например, поучаствовать в сорокалетней войне», — усмехнулся он. Фрик разочарованно щелкнула языком. Так леди тоже делать не полагалось. Да, с этим она опоздала почти на две сотни лет, придется выдумывать что-то другое. Но даже этого может быть мало, ведь при дворе уже ходят разговоры, что я многое себе позволяю. Поэтому я держу дистанцию, миледи. Замерев от удивления, Фрик уставилась на фе, широко раскрыв глаза. Никогда, никогда леди не должна так делать. Вы... Много себе позволяете? Но вы столько совершили для Сторграда и для Бенской республики в целом? В прошлом, миледи, в прошлом. А у людей до печального короткая память. За голубоватыми линзами очков взгляд Фея нисколько не изменился. Казалось, его подобные разговоры совсем не задевают. Наверное, со временем так ко многому начинаешь относиться, подумала Фрик. Ведь учителю Фэя уже... А сколько вам лет? Невпопад спросила она. Я перестал считать после двухсот. Фэй пожал узкими плечами так, будто это было что-то совершенно неважное. Среди сильфов мало кто ведет точный счет прожитым годам. Не принято. «А ведь однажды я буду выглядеть старше, чем он», подумала Фрик, скользнув глазами по чертам лица учителя, словно застывшим где-то после двадцати пяти лет. «Вы сегодня грустны? Надеюсь, не из-за меня?» спросил Фэй, когда Фрик надолго погрузилась в молчаливую задумчивость. Она качнула головой и вздохнула. Она предполагала, что легко сможет скрыть свое состояние за болтовней. «Ма, то есть леди Хелл, обещала, что проведет со мной время, но я нигде не могу ее найти», — пожаловалась прик Не то чтобы это был первый раз, когда мать забывала о данном ей обещании. От этого на душе становилось только тоскливее. «Я видел ее полчаса назад», — после короткой паузы ответил Фэй. Кажется, она шла в сторону сада, и вид у леди был очень встревоженный. Фрик задумалась. Встревожить, вывести из душевного равновесия мать могло что угодно, начиная от резкого слова отца, заканчивая цветом новых скатертей в обеденном зале. Проще говоря, она из всего могла сделать трагедию. Но зачем бы ей идти в сад? Она никогда его особенно не любила. «Пойду поищу ее», — бросила Фрик, сворачивая в боковой коридор. «Удачи, миледи», — ответил Фэй вместо прощания. Блуждая по саду, Фрик полагалась на свою интуицию и удачу, сворачивая наугад или вовсе сходя с дорожек. В конце концов, мать вообще могла давно уйти, а самой Фрик было нечем занять остаток дня. Да и настроение было нерадостное, а в саду всегда становилось легче. Но сегодня и здесь ее преследовало чувство неясной тревоги, будто в саду кроме нее еще кто-то есть. Кто-то чужой. Фрик начала прислушиваться и приглядываться, не только обычными зрением и восприятием, но и иными. И, наконец, будто напала на след чужака. По крайней мере, ей вдруг показалось, что она идет там, где этот кто-то шел совсем недавно. В попытках разобраться, что же происходит, Фрик последовала за этим чувством. В какой-то момент тревога усилилась настолько, что Фрик подумала послать сообщение через серебряную нить Фею или даже отцу. Но когда она уже почти призвала магию, до нее донеслись голоса. Фрик еще не могла различить, о чем они говорят, но один из них точно принадлежал матери. Решив повременить с сообщением, Фрик начала беззвучно подкрадываться к говорящим. И вскоре стала их понимать. Говорили они почему-то не на лирейском, основном языке Бенской республики, а на Офу, языке пустых земель. Его Фрик знала не слишком хорошо, поэтому часть слов оставалась ей неясна. «Это опасно. Для Шри Ир, для меня», — говорил незнакомый, неопределенный голос. Фрик даже не могла толком понять, женский он или мужской. «Шри Ир». Она не сразу вспомнила значение этого слова. Кажется, оно означало что-то вроде «богатая госпожа», Вернее и проще. Дальше Фриг не разобрала, но там явно был какой-то глагол похожий на резать. Но что нужно резать, осталось загадкой. Нет, все должно выглядеть. Фриг снова задумалась мучительно, вспоминая слово. Правильно, натурально, правдоподобно и естественно. Шриер думает, что снова слово похожее на резать, но теперь существительное. Порез выглядит неестественно. Шриер думает, что это выглядит как распахнутая дверь в богатый дом. Это устойчивое выражение, догадалась Фрик. Она помнила его лишь потому, что оно всегда казалось ей забавным. Оно значит странно или даже подозрительно. Они еще о чем-то заспорили, заговорив быстрее, и Фрик почти совсем перестала их понимать. Не тратя времени даром, она решила рискнуть и подобраться чуть ближе, надеясь, что ее не заметят. Замок часто потакал прихотям Фрик, скрывая ее присутствие от других. Но в саду его влияние слегка ослабевало, так что она быстро накинула на себя несколько маскировочных чар. И еще ей ужасно хотелось вытащить из иллюзорной библиотеки заклинание переводчик, но Фрик боялась, что мерцание нити точно себя выдаст. «Есть много способов», — голос чужака заставил ее замереть. Сначала Фрик показалось, что она ослышалась или неправильно перевела. Но эти слова повторила мать с лирейским акцентом, четко произнося каждый звук. «Есть много способов убить человека», — сказал ее собеседник. «Убить человека — да, а сделать это так, чтобы не вызвать подозрений — нет». У Фрик внутри все похолодело. «Да о чем и с кем говорит ее мать?» Молясь всем богам, чтобы ее не увидели, Фрик приподнялась над кустарником, загораживающим ей обзор. При этом она всем телом вжалась в ствол дерева, только бы не задеть листьев, только бы магия вдруг не дала сбой. Она бросила на говорящих быстрый взгляд. Сначала ей показалось, что мать одна на крохотной полянке, окруженной деревьями. Но все же она протягивала кому-то сверток. Простая бумага, перетянутая бечевкой. Поверх этого сильная магическая печать. Фрик тут же вспомнила его, хотя в последний раз видела почти четыре года назад. В тот день, когда устроила разгром в библиотеке. В нем был оберег, который мать давно носила. Сейчас его почему-то на ней не было. По крайней мере, Фриг его не чувствовала. Но мать протянула этот сверток кому-то и из пустоты навстречу вынырнула смуглая рука с длинными тонкими пальцами. Нет, все-таки не из пустоты. Второго короткого взгляда, уже магическим зрением, хватило, чтобы понять. На чужаке зачарованный плащ, мимикрирующий под окружение. Это тебя защитит, сказала мать. Шриир не только прекрасна, но и умна. Если у тебя есть время на слова, потрать его на дело, недре, холодно бросила мать. По слову мудрый и щедрый шриир. В голосе чужака послышалось что-то такое, отчего у Фрик холод пробежал по спине. На пару мгновений повисла тишина, а потом Фрик ощутила, как колыхнулось пространство, едва-едва. Мать всегда умела открывать и закрывать порталы аккуратно, можно сказать, изящно. Чувство тревоги, исходившее от чужака, исчезло, как только закрылся портал. Кем бы он ни был, мать явно общалась с ним по своей воле. Более того, она не хотела, чтобы этот разговор кто-то слышал. О происходящем в замке мог узнать отец. Его связь с ним была сильнее, чем у Фрик. Уход леди из замка вызвал бы вопросы. В сад другое дело. В сад не подчинялся ни отцу, ни матери, и многое прятало от чужих глаз. Фрик хотела было уйти, но то ли бдительность ее ослабла после исчезновения незнакомца, то ли в голове помутилась от тревог и сомнений. Она выдала себя. Платье все же зацепилось за куст, который оглушительно, как показалось Фрик, зашуршал. Уже через мгновение она ощутила, как тиски материнской магии сжимаются на ее теле. У Леди Хэл всегда была отличная реакция. «Это я!» С трудом выдохнула Фрик остатки воздуха. Фриг? Тиски тут же разжались. Вскоре и сама леди оказалась рядом. И строго посмотрела в лицо дочери. Но под этой суровостью пряталось совсем другое чувство. Страх. Чуть ли не паника. «Давно ты здесь?» «Не очень. Я слышала часть разговора, но почти ничего не поняла. Ты же знаешь, я плохо говорю на Офа». Взбивчиво начала оправдываться Фрик. «Тот незнакомец просто напугал меня». Я подумала, вдруг он опасен». «Ты никому не успела сообщить?» Спросила мать, глядя все так же сурово. Фриг качнула головой. «Тот... человек...» Мы обсуждали с ним редкие заклинания. «Ты ведь помнишь, что я ими увлекаюсь?» «О да, Фриг знала эту странную материнскую страсть. Интерес к древней и редкой магии в ней вспыхнул года четыре назад. Как казалось, Фриг совершенно на ровном месте». «Не все эти заклинания одинаково полезны, так что отец не одобряет моего увлечения», — продолжала мать. «Вот я и предпочитаю проводить встречи тайно. Ты ведь никому не расскажешь?» «Нет», — Фрик снова качнула головой. Но этого было, конечно, мало. То, что родная мать не верила ей на слово, было уже даже не обидно. За столько лет Фрик привыкла. «Поклянись, что никому не расскажешь об этом случае ни одним из возможных способов, Даже спустя много лет после происшествия Фрик все никак не может избавиться от мысли, что было бы, поступя она иначе. Что было бы, если бы она успела отправить письмо учителю или отцу? Или если бы тогда оттолкнула мать, сбежала, рассказала бы все? Как бы изменилась ее жизнь? А жизнь Фрей? Но она ответила, клянусь, и ее губы плотно сковала печать клятвы. Фрей лежала и слушала дом. Он был почти безмолвен. Только мамины шаги в гостиной отдавались едва уловимым скрипом. Восемь шагов туда, восемь обратно. Скрип, скрип, скрип. Фрея хотелось спуститься, обнять маму, сказать, что с ней все будет хорошо, что это просто простуда. Но тяжесть сковывала все ее тело, так что не было сил даже открыть глаза. Фрея часто болела, но всегда поправлялась. Она промокла тогда, под дождем. Промокла и замерзла. Все остальное ей привиделось. И темная фигура, и заклинание. Скрип-скрип-скрип. Просто привиделось. Волны вереска качались над ее головой. Гроза приближалась. Вспыхнула молния, и по дому пробежал отзвук громового раската. Фрея кое-как вынырнула из сонного забытья. Не гром. Просто хлопнула входная дверь. «Гости?» «Как она?» — с порога спросила тетя. Немного лучше. Мне удалось сбить жар, но это ненадолго. А ты сама как? Тебя ведь тоже пытались проклясть? И маму. Воображение Фрей живо нарисовало то, как неясная тень стоит за маминой спиной, как сплетает кружево заклятие. Я вовремя его заметила, так что успела защититься. То, что прошло сквозь защиту, мне удалось снять. Это ослабило меня, но не более. Что это за проклятие? Ты уже смогла различить формулу? Фрея слышала голоса матери и тёти так отчётливо, словно стояла рядом с ними. Она так и не рассказала о том, что умеет слышать и чувствовать дом. Правда, с возрастом Фрея всё реже и реже подслушивала чужие разговоры. Но сейчас она не испытывала ни малейшего стыда, как, впрочем, и любых других чувств. Смогла, но не всю. Это древнее проклятие, безумно сильное. А Фрея ещё и простыла под дождём. Заклятие срослось с её болезнью, и теперь они питают друг друга. Оно еще и было наложено в тот момент, когда фрей оказалась наиболее открыта. Голос мамы дрогнул. Шаги Уртики приблизились к ней. Они так и стояли рядом. Молча. Долго-долго. По крайней мере, так показалось Фрейе. «Мне его не снять. Уртика, я не знаю, кто может так нас ненавидеть». «Зато я знаю», — резко ответила тетя. «Это не могла быть она. Это не мог быть никто, кроме». «Но как?» Я ведь никому не рассказывала. Я даже ему не рассказала. Если ты думаешь, что в наше время сложно выследить человека, то я тебя разочарую, сестренка. Он сам не нашел тебя лишь потому, что ты взяла с него обещание. К тому же Фрей на него похожа. Посторонний, может, и не догадался бы, но вот тот, кто знает вас обоих... Тетя тяжело вздохнула. Она всегда так вздыхала, когда собиралась сказать что-то не слишком приятное. Ты должна сказать ему и попросить его помощи. И как ты себе это представляешь? Легко и просто призываешь нить и пишешь. «Пойми, Вия, сейчас не время упрямиться. Речь идет о жизни вашей дочери, он имеет право знать». Фрея не понимала большей части разговора. О ком вообще шла речь? В какой-то момент она перестала слушать. Ее манило туда, где качался вереск, и еще слышался рокот далекой грозы. Но дождя все не было.